Майор покачал головой. «Ради бога, не обижайтесь, капитан. Но ваши люди не производят впечатления опытных солдат. Да, но я потерял почти два десятка человек менее чем за 10 минут. Их вооружение примитивнее нашего, пулевое. Но его калибры и мощь таковы, что пробивают любые бронежилеты». Ник отвернулся, зачерпнул еще, глотнул и обтер лицо тыльной стороной ладони. Вода и впрямь отличалась великолепным вкусом. Майор терпеливо стоял возле неприметной двери в скале. «Мы пришли». Он приложил руку к дверному сенсору, тот мигнул зеленым, дверь с шорохом открылась, исчезнув в скале. Когда-то здесь располагался узел связи, потом, когда от устаревших кабельных систем отказались, зал переделали под боулинг. С началом войны старое оборудование в спешном порядке расконсервировали. За экранами контрольных систем сидели трое лейтенантов, На одном из мониторов высвечивалось голографическое изображение планеты. Ник указал на него майору. «У нас разве остались еще не сбитые спутники?» «Нет, конечно. Это компьютерная модель. Результат получен по данным наземных радаров. Не очень точная модель, но в общих чертах мы видим, где сейчас противник». Ник подошел поближе. «Оба крупных города...» Все промышленные комплексы и энергостанции были под контролем чужих. Ярко-красные пятна захваченной территории, подобно опухоли, расползались по континенту. Участки, удерживаемые федералами, откатывались все дальше и дальше в джунгли. Подал голос оператор. «Связь установлена, капитан!» Ник плюхнулся в оперативное кресло, в динамиках зашуршало. «Дежурный по штабу, капитан Харрисон!» «Капитан Фолдер. Я вывел группу ополченцев. Сейчас нахожусь на территории комплекса «Перевал». Жду приказаний». Наконец-то вспыхнул стенной экран. Харрисон, щуре заспанные глаза, уставился на Ника. «Я не нахожу вас в списках, капитан. Назовите номер своей части». «Я резервист. Когда-то служил в армии Восходящей Империи. Мне подтвердили мое звание в связи с вторжением. Свяжитесь с капитаном Стэном из спецназа, он меня знает». Харрисон с недовольной миной исчез из поля зрения камеры. «Ждите». Ждать пришлось довольно долго. Ник успел опорожнить пару чашек натурального кофе, предложенного оператором, прежде чем Харрисон вновь возник на экране. «Да, ваш статус подтвержден. Сколько, говорите, с вами людей?» «19». Кроме того, мы замаскировали неподалеку отсюда легкий танк. Харрисон зевнул, не удосужившись прикрыть рот. «Чёртова война! Никак не могу выспаться!» Он потер глаза. «Значит так, капитан, выдвигайтесь вот по этим координатам. Там у нас в джунглях большой лагерь. Поступите в распоряжение майора Дональдсона. Оказывается, он специально докладывал о вас командованию. Все, конец связи». Экран погас. Ник проверил перекачанную на лэптоп карту, нашел заранее отмеченное место нового базирования и быстренько проложил новый маршрут. Келли при встрече, очевидно обманутый его внешним видом и четкими экономными движениями профессионального военного, услышав эти переговоры, внезапно осознал, что он, пожалуй, зря распинался перед непонятно кем. Напыжился и с деловым видом принялся отдавать короткие отрывистые распоряжения. Ник, от которого не укрылась перемена настроения майора, с усмешкой подумал, что местный комендант нечасто лично руководит подчиненными том, что он сейчас демонстрировал, чувствовались неуверенность и незнание предмета. Комендант райского местечка, как и все толовики, стремился показать, что недаром ест свой хлеб. Совершенно бесполезное занятие. Во все времена боевые офицеры скептически относились к хозяйственникам. Да и было за что. Келли закончил выдавать бесполезные на взгляд Ника инструкции и, вновь натянув на лицо маску радушного хозяина, Правда, на этот раз сквозь нее просвечивало и такое презрение кадрового военного к полугражданскому шпаку. Наклонился к Нику. «Я уже отдал распоряжение заправить вашу машину. Если вам понадобится что-нибудь еще, не стесняйтесь, поможем». Ник вежливо кивнул. «Да, еще понадобится еда, оружие, энергоячейки для танка и...» «Это, пожалуй, все». Келли небрежно ткнул пальцем в передатчик. «О, Хара, сейчас к тебе придет капитан Фолдер, выдай ему все, что попросит». В рации пискнуло, ответивший на вызов резанул ухо густым ироничным басом. «Пусть приходит, конец связи». Келли вспыхнул, приобретая малиновый оттенок. Ник с огромным трудом сохранил непроницаемое выражение лица. Уж очень смешно выглядел взбешенный комендант. Вечный, как сама жизнь, конфликт коменданта и кладовщика, способный испортить нервы ни одному спесивому начальнику. Майор скрежетнул зубами и изобразил любезную улыбку. «Охара» отличается порой специфическим чувством юмора, но работу свою знает отлично, потому и терплю. На обратном пути Ник снова напился из источника. Здешняя вода обладала фантастической способностью восстанавливать силы. Предугадав вопрос, Келли расплылся в улыбке. Ему явно доставляло удовольствие расписывать прелести своего хозяйства. Эту воду мы на экспорт поставляли. Говорят, даже на земле популярностью пользовалась. А тут мы ее в любых количествах имеем бесплатно. Что, прямо вот отсюда? Нет, конечно, в бутылке ее заливали не здесь. Это же не единственный источник на перевале. Ник вылил остатки воды из фляги прямо в бассейн и подставил сосуд под струю. Келли махнул рукой. Я прикажу, чтобы вам наполнили канистру другую. Да и генералу было бы неплохо водички доставить. Окажете услугу? Ник пожал плечами. А почему бы и нет? Для фургона лишних 20 литров не груз. Ну вот и отлично. А сейчас давайте я провожу вас на склад. На выходе Ник поймал двоих своих отдыхающих ополченцев, один из которых оказался тем, кто вел танк. И они направились в сторону склада. Склад представлял собой серию вырубленных в скале пещер. Ник поискал глазами часового и, не найдя ничего подобного, удивленно посмотрел на коменданта. «Склады не охраняются?» «У нас неплохая система сигнализации, раньше этого было достаточно». Ник поморщился, как от зубной боли. Скудаумие некоторых тыловых крыс порой доводило его до ярости. «Майор, вы думаете, что делаете?» «В военное время оставлять склады без охраны». Келли тут же окрысился. «Капитан, не забывайтесь, тут пока что командую я!» «И я не намерен выслушивать мнение всяких проходимцев!» У Ника полыхнуло лицо. Несколько суток выматывающего напряжения сделали свое дело. Холодное бешенство затопило рассудок. Плохо остатками разума, сохранившими ясность, Ник понимал, что поступает неправильно. И тем не менее остановиться он не мог. «Майор, немедленно извинитесь». «Что?» Майор взбешенно двинулся было к Нику, тот отступил на шаг, положив руку на рукоять меча. Еще один метр, и он нанесет удар. Краем сознания Ник понимал, что совершает непростительную глупость, намереваясь убить старшего по званию офицера, но и оставить дерзость без наказания он не мог. Положение спас сам Келли. Увидев горящие в глазах Ника бешенство, он как-то разом стих и уже вполне миролюбиво продолжил. «Капитан, вот когда начнется голод, тогда я и отдам соответствующие распоряжение. Сейчас же не вижу смысла. И еще...» Он замялся. Э, «Прошу прощения». Ник расслабился. «О, Будда, спасибо тебе за то, что вразумил коменданта. Сделай тот еще один шаг». Ополченцы молча топтались сзади, не решаясь встревать в спор двух офицеров вы случись трагедия, их показания загнали бы последний гвоздь в приготовленный Нику гроб. Убийство старшего по званию в военное время — это смертный приговор без всякого следствия. Он расслабил руку на мече и толкнул рукой незапертую дверь. Та откатилась в бок, показав свою внушительную толщину. «Простите и вы, майор. Давайте все же пройдем внутрь». Келли не ответил, пропуская его вперед. Ник с досады сплюнул на камень. Чёрт, заиметь очередного врага. Проклятые привычки. Опять. Опять он забылся. Проклятие. Неужели и впрямь сбывается пророчество Андрея, и он больше не в состоянии контролировать эмоции? Или просто сказывается нервное перенапряжение? Дверь скрылась в скале, открывая ярко освещенный коридор. Ник принюхался. Оружейная смазка, пыль, прогорклое растительное масло незабываемые запахи любого армейского склада. Стены вырубленного в скале коридора покрывали керамические плитки кофейного оттенка. Видимо, и эти катакомбы раньше выполняли иную, нежели склад, функцию. Наспех поставленные пластиковые стеллажи, груды ящиков, заполнивших все свободное пространство — все это было изначально. Что здесь, Ник так и не понял. Пустые проемы по бокам коридора выходили в такие же заставленные комнаты без малейших следов чего-то, что могло рассказать о прежнем применении склада. Охара, оказавшийся мужиком невообразимых размеров и неопределенного возраста, встретил их за первым же поворотом. Одетый в застиранный комбинезон непонятного теперь цвета, он перекрывал собой всю ширину коридора. Густая борода огненно-рыжего цвета, Скрадывало черты лица, но отчего-то казалось, что под этой бородой прячется вечная добродушная усмешка. «Здрав желаю, майор, и вам, капитан, наше почтение!» Но комендант игры не принял. Еще не остывший после перепалки с Ником он набрал полные легкие воздуха и разразился столь высоко к художественной тирадой, что из всей фразы Ник понял лишь несколько слов. Общая суть тирады сводилась к пожеланию наконец-то увидеть стремление О'Хары работать. «И вообще, милейший вы военный человек!» О'Хара рыкнул что-то неразборчивое, Келли побагровил. «Долго я буду терпеть твои выходки! Марш вперед, выдай капитану все, что ему потребуется!» Затем буркнул. «Честь имею!» И, повернувшись, быстрым шагом вышел вон. О'Хара, хмыкнув в бороду, кивнул на проход. «Хм, ну пошли и затаритесь!» Ник перечислил всё необходимое. Кладовщик, не переставая хмыкать, записал всё в планшет и задумчиво обвёл взглядом коридор. Так, продукты там. Энергоячейки. Хм. Тип 2. Водитель замотал головой. Тип 3 для турбины кипеля. Тип 3. Не как меня с директором энергостанции спутали. Тип 3. Берите пустые и заряжайте до посинения. Шутники тоже. «Ну хоть пустые-то есть, пожилой ополченец!» Ник, наконец, вспомнил его имя, Харальд. Не на шутку заволновался. Действительно, перспектива возвращаться к брошенному танку за элементами не вдохновляла. Охара крякнул. «И пустых нет, зачем они здесь? Вот что. Берите-ка вы малый генератор, зарядите на месте. Сейчас принесу». Малый генератор весил немногим менее центнера. Ник двинулся было за кладовщиком, намереваясь помочь, но тот, добродушно хмыкнув, отодвинул его своей ручищей. «Сам справлюсь. Ты пока жратву бери вон там!» и утопал за генератором. Ник покопался в коробках, выбирая консервы посвежее. Увы, и тут присутствовали лишь армейские рационы, успевшие остылить еще в курсантские годы. Если и оставались в отеле деликатесы, то лежали они явно не здесь — Особо не наглея он снял со стеллажа три картонных ящика с рационами, откопал литровую емкость со спиртом и, скомандовав тащить все это хозяйство к фургону, отправился за Охарой. Тот уже шел назад, неся на плеча кубик генератора. Ник подивился силе этого великана. Центнер веса тот тащил абсолютно не напрягаясь. Увидев Ника, он махнул рукой себе за спину. «Топливные элементы прихвати, про них-то я и позабыл. Они там, в ящиках». «Хорошо». О'Хара шагнул было, но что-то, вспомнив, остановился. «Ах, да, я сейчас кар подгоню. Тащить-то, небось, далеко?» «Да, фургон на стоянке у ворот. Ну иди, я быстро». Ник, согнувшись, протиснулся в коморку. Как сюда смог пролезть О'Хара, да еще и вынести потом генератор, Ник не представлял. Быстро набрав в сумку продолговатых и тяжелых топливных элементов, он поспешил за кладовщиком. Тот уже подогнал на площадку перед складом маленький электрокар, Увидев выходящего из дверей, Ника махнул рукой. «Залезай, капитан!» Ник плюхнулся на второе сиденье, и Кар, мягко шурша колесами по асфальту, тронулся с места. Охара рулил с каким-то детским восторгом на лице, выжимая из кара всю заложенную в него при сознании скорость. Они кружили вокруг палаток, объезжая группки людей, пугали сигналом играющих детей... Водителем Охара был отличным. Перекрикивая шум ветра, он, смеясь, повернулся к Нику. «Я когда-то гонщиком мечтал стать. По весу не подошел, там же каждый грамм на счету». «У меня был один знакомый таксист, тоже прирожденный гонщик. Он не хотел пойти по другому пути». Охара гоготнул. «Хм, и как у него получилось?» «Не знаю, я его больше не видел». Охара гоготнул еще раз. Они как раз подъезжали к стоянке. Нагруженные продуктами и шедшие пешком ополченцы еще не подошли. Ник кивнул ожидавшим его бойцам на генератор. Грузить его в кузов. И повернулся к О'Хари. Спасибо, эээ... Нонкомбатан я, определяющийся пацифист. Ник удивленно воззрелся на благодаря пацифиста. Воспитанный в обществе, где воинская доблесть стояла на первом месте, услышать подобные слова из уст мужчины Ник не ожидал. «Ты думаешь, что твои убеждения защитят тебя от врагов?» Богатырь разгладил бороду. «Не, не защитят. Капитан, тебе никогда не приходило в голову, что наши убеждения есть стержень нашей жизни? И что от нас останется, откажись мы от них?» «Нет-ка, по мне лучше умереть, но умереть оставаясь самим собой». Ник не ответил. В словах Охары он услышал отзвуки понятной ему философии. «Жизнь самурая». То есть служение идеалам, и твердая решимость О'Харе стоять на своих принципах вызвала в Нике уважение к этому человеку. У каждого действительно свой путь. Он пожал протянутую бородачом руку, пожал крепко. «Удачи тебе, пацифист!» «Да и тебе она пригодится, капитан! Бывай!» Кладовщик развернул кар и, рванув с места, скрылся за палатками. Рождавшись с нагруженных продуктами гонцов, тронулся и маленький отряд Ника. Снова в путь. По иронии судьбы, больше половины пути лежало в обратном направлении. Двигаясь наугад, они проехали совсем близко от дальних болот, где в настоящее время и размещался главный лагерь. Но сначала им нужно было забрать танк. К исходу вторых суток они были на месте. На маскировке танка еще не успели завять срезанные ветки. Впрочем, возможно, это было местной особенностью. Они разбили лагерь, Ник выставил часовых и моментально провалился в сон. Старая привычка спать впрок была сильнее его. Люди спали в повалку в кузове, а у колес успокаивающий гудел генератор, заряжая энергией танк. Ночь прошла без происшествий. А к вечеру следующего дня маленький караван из легкого танка и потрёпанного фургона достиг расположения резервного штаба планетарной обороны. Лагерь раскинулся на несколько квадратных километров посреди большого острова, укрытого среди непроходимых болот. Через трясину вело несколько хорошо замаскированных от воздушного наблюдения гатий. Отряд встретили на опушке и, выделив провожатого, показали безопасный путь. Не зная дороги через эти трясины, с трудом мог бы пробраться разве что пеший. Сам лагерь, состоящий из армейских палаток и легких разборных домиков, притаился у большой, поросшей деревьями скалы. У ее подножья во овраге сгрудились штабные бронетранспортеры. Зарегистрировавшись у дежурного, Ник сразу же узнал у него расположение столовой и немежкая повел туда отвыкших от горячей пищи людей. Ник едва успел проглотить скудный ужин, как его вызвали в штаб. Они прибыли вовремя. По слухам бродившим среди населения, военные готовили контрудар.